Глава 2. Индия. Путь благородных. Для ариев, переселившихся на индийский субконтинент, весна была временем йоги. После зимы спокойного мира, кшима, в стране наступало время призывать Индру, чтобы он вёл по тропе войны в битву. Жрецы совершали обряд, который воспроизводил чудесное рождение этого бога. Они также воспевали словословее в честь его космической победы над драконом хаоса Вритрой. который заточил жизнетворные воды в великой горе, обрекая мир на смерть. В ходе героической битвы Индру укрепляли гимны, воспеваемые Марутами, божествами бури. Теперь жрецы пели эти гимны, чтобы воодушевить арийских воинов, которые, подобно Индре, перед битвой вкушали саму. Единые с Индрой и опьянённые этим напитком, они запрягали коней в боевые колесницы. Для этого существовал специальный обряд привязывания, йога, и отправлялись в набеги на соседские поселения, глубоко убеждённые в том, что таким образом восстанавливают мировой порядок. Арий считали себя благородными, и йога знаменовала начало сезона набегов, когда они действительно соответствовали своему имени. Как и в случае со скотоводами Ближнего Востока, обряды и мифы индийских ариев славили организованный грабёж и насилие. Для индоариев похищение скота не требовало оправдания. Подобно любым аристократам, они считали захват единственным благородным способом обогащения. Поэтому набеги становились сакральной деятельностью. В битвах воины переживали экстаз, который придавал силу и накал их жизни, то есть войне придавалась не только экономическая и политическая, но и религиозная функция. Однако слово йога, которое имеет для нас совсем иные ассоциации, напоминает о любопытной динамике. В Индии арийские жрецы, мудрецы и мистики зачастую использовали военную мифологию и риторику, чтобы подорвать воинский этос. Ни у одного мифа нет навсегда закреплённого смысла. Мифы переосмысляются, и в них вкладываются новые значения. Рассказы, ритуалы и символы, которые учили войне, могут учить и миру. Размышляя о жестоких мифах и обрядах, которые сформировали его мировоззрение, народ Индии столь же активно создавал благородный путь ненасилия, ахимсы, сколь активно его предки проповедовали сакральность войны. Однако эти кардинальные изменения начнутся почти через 1000 лет после того, как в 19 веке до нашей эры первые арийские поселенцы появились в Пенджабе. Крупномасштабного вторжения не было. Арий пребывали небольшими группами, и это постепенное проникновение растянулось на очень долгий период. Во время переселения они лицезрели руины великой цивилизации в долине Инда, которая на пике своего расцвета в период с 2300 года по 2000 год до нашей эры была крупнее Египта и Шумера, но не делали попытки восстановить эти города. Подобно всем скотоводам, они презирали безопасность оседлой жизни. Люди грубые и пьющие. Арии увеличивали своё благосостояние, похищая стада у других арийских племён и сражаясь с коренным населением, даса варварами. Крестьяне из них были никудышные, поэтому оставалось лишь грабить и угонять скот. Своей территорией они не располагали и пасли животных на чужих землях. Неустанно продвигаясь на восток в поисках новых пастбищ, они не расставались полностью со своей скитальческой жизнью. до VI века до нашей эры. Поскольку они постоянно перемещались и жили во временных станах, от них не осталось археологических следов. Информацию об этом раннем периоде мы черпаем целиком из ритуальных текстов, передававшихся из уст в уста и прекровина, намёками изъяснявших мифы, которые придавали форму и смысл жизни ариев. Около 1200 года до нашей эры Группа образованных арийских семей взялась за монументальную задачу: собрать гимны, открытые великим духавицам Риши древности, и добавить к ним новые. Эта антология, состоящая более чем из тысячи поэм и разделённая на 10 книг, впоследствии станет Ригведой, самым священным из четырёх санскритских текстов, вместе называемых ведами, знание Некоторые из гимнов воспевались в ходе арийских жертвоприношений с традиционными позами и жестами. Звук всегда имел сакральную значимость в Индии, и когда музыкальный напев и таинственные слова проникали в их ум, арии ощущали соприкосновение с некой мистической силой, которая объединяла в единое целое части мироздания. Ригведа была божественным порядком, рита, выраженным в виде человеческой речи. Однако современному читателю эти тексты даже не кажутся религиозными. Вместо личного благочестия они славят битву, радость убийства, опьянение крепким напитком и благородство по краже чужого скота. Жертвоприношение играло важную роль в любой древней экономике. Считалось, что благосостояние общества зависит от даров, которые подаются богам и покровителям. На божественную щедрость люди отвечали благодарением, тем самым увеличивая славу богов и обеспечивая дальнейшие дары. Поэтому ведийский ритуал был основан на принципе ты мне, я тебе. Жрецы предлагали богам отборные куски жертвенных животных, их возносил в небесный мир Агни, священный огонь, оставшееся же мясо было божественным даром общины. После удачного набега воины часто делили добычу в ритуале видатха, напоминавшем потлач северо-западных американских индейцев. Опять же, это не самое духовное с нашей точки зрения занятие. Вождь Раджа, который проводил жертвоприношение, гордо демонстрировал захваченный скот, лошадей, саму и урожай старейшинам своего клана и соседним раджам. Часть этого добра жертвовалась богам, часть дарилась другим вождям. А остальное поглощалось в ходе пышного пира. Участники пира напивались вдрызг, занимались сексом с рабынями, играли в кости на высокие ставки, устраивали потешные бои и яростно состязались в гонке на колесницах, стрельбе из лука и перетягивании каната. Однако это было важное для арийской экономики мероприятие, а не только лишь весёлая пирушка. На этих праздниках с разумной справедливостью перераспределялись добытые ресурсы. А другие кланы оказывались в долгу, и от них ожидался ответный пир. Сакральные состязания также помогали юношам улучшить свои боевые навыки, а раджам выявить молодые таланты. Складывалась аристократия лучших воинов. Нелегко подготовить воина, который станет рисковать жизнью изо дня в день. Ритуал придавал смысл этим мрачным и опасным усилиям. Сама притупляла сдерживающие инстинкты. А гимны напоминали воинам, что сражения с местными жителями продолжают великие битвы Индры за космический порядок. Считалось, что Вритра был самым страшным врагом, а буквально худшим из вратра, то есть из местных воинских племён, которые существовали на обочине ведийского общества и представляли для него угрозу. Индийские арии разделяли веру зороастра в то, что на небесах ведётся жестокая битва между воинственными девами и миролюбивыми асурами. Однако, в отличие от Зарастра, они презирали оседлых асуров и убеждённо становились на сторону благородных девов, которые правят колесницами, тогда как асуры сидят дома в своих залах. Им настолько прители скука и однообразие оседлой жизни, что лишь в грабежах они ощущали полноту жизни. Они были, так сказать, духовно запрограммированы Повторявшиеся ритуальные жесты закрепляли в их умах и даже в телах привычки альфа-самцов, а эмоциональные гимны вселяли глубокое чувство дозволенности, убеждение в том, что арии рождены властвовать. Все это давало мужество, волю и силы пересечь обширные пространства северо-западной Индии, устраняя всякие препятствия на своем пути. Об арийской жизни данного периода нам почти ничего не известно. Но поскольку мифы посвящены не столько небесному, сколько земному миру, в ведических текстах можно увидеть общину, сражающуюся за свою жизнь. Мифические битвы девов с асурами, Индры с космическими драконами отражали войны между арией и даса. Пенджаб для ариев был тесноват, а дасы воспринимались как злые враги, которые мешают насладиться богатством и простором. Это ощущение заметно во многих повествованиях. Арийцы воображали, что в Ритре большой змей, обвившийся кольцами вокруг космической горы и стиснувший её так крепко, что водам не просочиться. Ещё один миф повествовал о демоне Вала, который пленил в скале солнце и стадо коров. И без света, тепла и пищи мир мог бы погибнуть. Однако Индра, воспел гимн возле священного огня, разбил скалу, освободил коров и вернул солнце на небеса. Имена Вритра и Вала восходят к индоевропейскому корню вир, препятствовать, огораживать, окружать. И один из эпитетов Индры Вритрахан, побеждающий препятствие. Арии пробивали себе путь сквозь кольцо врагов, как это делал Индра. Спасение мокши станет ещё одним символом, который последующее поколение переосмыслит. Его противоположность понятию амхас плен, родственное английскому слову anxiety тревога. и немецкому слову ангст страх, и подразумевающее своего рода клаустрофобию. Последующие мудрецы рассудят иначе. Путь к мокше лежит через осознание, что чем меньше, тем лучше. К 10 веку до нашей эры арий достигли междуречья между Ямуной и Гангом. Там они основали два маленьких царства. Одно из них образовала конфедерация кланов Куру и Панчала, другое племя Ядавов. Однако каждый год, когда холодало, курупанчала посылали воинов устанавливать новую арийскую заставу дальше к востоку, где они подчиняли местное население, грабили фермы и захватывали скот. Поскольку во многих местах обосноваться мешали густые тропические леса, приходилось освобождать места огнём. И огни, бог огня, стал божественным альтер эго колонистов в этом устремлении на восток. Вдохновил он и традицию огнищайны, ритуализированной битвы, освящавшей новую колонию. Сначала вооружённые воины шли на берег реки набрать глины для строительства кирпичного жертвенника Агни, дерзкое заявление о своём праве на территорию, сметая туземцев, которые пытались преградить им путь. Колония становилась реальностью, когда Агни являлся на новый алтарь. Эти пылающие алтари отличали арийские станы от тьмы варварских деревень. Поселенцы также использовали огни, чтобы сманивать соседский скот, который шёл на пламя. Один поздний текст гласит: "Надо принести яркий огонь в поселение врага, тем самым забрать его богатство, его собственность". Огни олицетворял отвагу и силу воина, его самое базовое и божественное я, атман. И всё же подобно Индре, его другому альтер эго, воин нёс в себе скверну. Считалось, что Индра совершил три греха, которые роковым образом ослабили его. Убил браминского жреца, нарушил договор о дружбе с Вритрой и соблазнил чужую жену, выдав себя за её мужа. Тем самым он мало-помалу уменьшил своё духовное величие, теджас, физическую силу, бала и красоту. Это мифическое умоление находило параллель в глубоком изменении арийского общества, когда Эндра и Агни перестали восприниматься некоторыми Риши как адекватные образы божественного. Так был сделан и первый шаг в длинном процессе, который положит конец арийскому пристрастию к насилию. Мы не знаем точно, как Арии основали свои два царства в Междуречии, земле Ариев, но сделать они могли это лишь силой. Вполне возможно, что события развивались в соответствии с так называемой теорией завоевания. Крестьянам война очень невыгодна. Они теряют посевы и скот. Когда экономически более бедные, но в военном плане более сильные арии нападали на них, многие прагматические крестьяне предпочитали подчиниться захватчикам и отдавать им часть излишка. Со своей стороны, захватчики научились не убивать гусынь, которые несут золотые яйца. Ведь можно было возвращаться в деревни снова и снова, требуя всё очередной дани и получая стабильный доход. Со временем этот грабёж приобрёл институциональный характер. Когда ядывы и курупанчала подчинили подобным образом многие деревни междуречья, они фактически стали аристократическими правителями аграрных царств, хотя и продолжали посылать отряды захватывать восточные области. Переход к аграрной жизни означал глубокую социальную перемену. На сей счет можно лишь строить догадки, но похоже, что дотоле арийское общество не было жестко стратифицированным. Младшие члены клана сражались плечом к плечу с вождями и жрецы часто участвовали в набегах. А соседлостью пришла специализация. Арии знали, что им нужно интегрировать в свою общину Даса местных земледельцев с их ноу-хау. Поэтому мифы о Вритре, демонизировавшие Даса, уходили в прошлое. Без их труда и знаний аграрная экономика рухнула бы. Более того, чтобы собрать достаточное количество урожая, ариэм самим пришлось работать в полях. Некоторые становились плотниками, кузнецами, горшечниками, дубильщиками и ткачами. Эти люди отныне оставались дома, а в рейды на восток отправлялись лучшие воины. По-видимому, происходила также борьба за влияние между раджами, которые обладали властью, и жрецами, которые придавали власти легитимность. Порывая со столетними традициями, подобные новшества влияли на ведийский миф. Богатство и досуг давали жрецам время для размышлений, и их представления о божественном сделались более тонкими. Они всегда считали, что боги причастны к некой высокой и глубокой реальности, самому бытию, И к 10 веку до нашей эры стали называть эту реальность словом Брахман. Всё. Брахман это сила, которая поддерживает вселенную, даёт ей возможность расти и развиваться. Она безимённа, недоступна человеческим описаниям и абсолютно трансцендентна. Девы лишь разные проявления Брахмана. Индры, Митры, Варуны, Агни его называют. А оно божественная птица Гарутмант. Что есть одно, вдохновенные называют многими способами. С решимостью достойные криминалистов, новое поколение риши, пыталось обнаружить этот таинственный объединяющий принцип, а девы, слишком уж похожие на людей, путались под ногами и смущали, не открывали, а скрывали Брахман. Никто, настаивал один из риши, не знает, как возник наш мир, даже величайшие из богов. Древние сказания о драконоборце Индре, который своим подвигом навёл порядок во вселенной, стали казаться детским лепетом. Постепенно образы этих богов поблёкли. Более поздний гимн освещает стратификацию арийского общества. Автор гимна обратился к древнему сказанию о царе, чья жертвенная смерть породила космос. Риши называли его पुरुша, человек. Мы читаем, как Пуруша возлёк на свежескошенной траве и позволил богам убить себя. Его тело было расчленено и стало частями вселенной: птицами, животными, лошадьми, скотом, небом и землёй, солнцем и луной, и даже великими девами Агни и Индрой. Все они появились из тела Пуруши. Однако лишь четверть Пуруши пошла на создание приходящего мира, остальные 3 четверти не затронуты временем и смертностью. трансцендентные и беспредельны. Как видим, в этом гимне древние космические битвы и сакральные состязания уступают место сюжету, в котором сражения нет. Царь отдаёт себя без борьбы. Из тела Пуруши возникли и новые социальные классы арийского царства. Когда Пурушу расщенили, насколько частей разделили его? Что его род, что руки, что бёдра, что ноги называется? Его рот стал Брахманом. Его руки сделалис Раджанией. То, что бёдра его это Вайши. Из ног родился Шудра. Получается, что стратификация общества вовсе не опасный разрыв с аглитарным прошлым. Она древнее, как сама Вселенная. Отныне арийское общество было разделено на три социальных класса, семье сложные кастовые системы, которые разовьётся позже. Каждый класс варна. Имел свой священный долг – Дхарма. Никто не должен был исполнять задачи, отведенные другому классу, как и звезда не может покинуть свой путь и идти по пути другой звезды. Жертвоприношение все еще играло существенную роль. Членам каждой варны приходилось отказываться от своих интересов ради целого. Дхарма браминов, которые произошли от уст Пуруши, состояла в том, чтобы совершать обряды. Впервые в арийской истории воины сформировали отдельный класс, называемый раджания. Это новый термин в ригведе, а впоследствии они будут именоваться кшатриями, властными. Они произошли от рук Пуруши, его груди и сердца, вместилища силы, отваги и энергии, и их дхарма заключалась в том, чтобы каждодневно рисковать жизнью. Это важное новшество ограничивало насилие в арийской общине. До села бойцами становились все здоровые мужчины, и вся жизнь племени строилась на агрессии. Гимн признавал незаменимость рождения, царству не выжить без силы и принуждения. Однако отныне только они одни могли носить оружие. Представителям других классов, браминам, вайшьям и шудрам приходилось отказаться от насилия. Им больше не позволяли участвовать в набегах и воевать. Два низших класса нового общества были жертвами системного насилия. Они происходили от бёдер и ног поруши, самой низкой и большой части тела, и имели тхарму служить, быть на побегушках у знати и нести основное бремя, занимаясь производственным трудом, на котором строилась аграрная экономика. Тхарма вайшьев, рядовых членов клана, отныне не имевших права сражаться, была связана с производством пищи. а аристократы из кшатриев отбирали у них излишки. Таким образом, вайши теперь ассоциировались с плодородием и производительностью. Однако, поскольку они произошли от частей тела, близких к гениталиям, считалось, что им присущ плотский аппетит, с точки зрения двух высших классов, делавший их ненадежными. Однако, самым значительным новшеством было появление шудр, даса, оказавшиеся внизу социальной пирамиды, стали рабами и трудились на остальных, исполняя самые неизменные задачи. Шудры считались нечистыми. Согласно ведийскому закону, вайшьев можно было угнетать, а шудр выселять или убивать. Таким образом, гимн Пуруша отдавал дань структурному насилию, которое играло важную роль в новой арийской цивилизации. Да, новая система ограничила битвы и набеги лишь одним из привилегированных классов. Но зато осветило насильственное подчинение вайшьев и шудр. Для браминов и кшатриев, этой новой арийской аристократии, производительный труд не был дхармой, а потому они получили досуг, чтобы заниматься искусствами и науками. Жертво требовалось от всех, но величайшая от низших классов, обречённых на рабскую жизнь и заклеймённых как нечистые существа, низшего сорта. Арии все больше обращались к занятиям сельским хозяйством. Приблизительно к 900 году до нашей эры в земле ариев было несколько зарождавшихся царств. От выращивания пшеницы они перешли к заливному рисоводству, что позволило увеличить урожай. Мы мало знаем о жизни этих юных государств. Однако опять-таки мифология и обряд проливают свет на развитие их политического устройства. Раджу подобно племенному вождю ещё избирали кшатрие, но он уже превращался в могущественного аграрного правителя. Его наделяли божественными атрибутами в ритуале Раджасуи, посвящение, который длился целый год. В ходе этого ритуала другой кшатрий бросал вызов новому царю, и они играли в кости на право царствовать. В случае поражения раджа должен был удалиться в изгнание, а затем мог вернуться с армией и низложить конкурента. В случае победы он выпивал самы и отправлялся в набег на соседние земли, а когда возвращался с добычей, брамины признавали его владычество. Ты есть брахман, а царь. Таким образом, раджа как бы всё, втулка, вокруг которой вращается колесо царства и благодаря которой царство процветает и расширяется. Главным долгом царя было завоевание новых пашен. Долг сакрализованы жертвоприношением коня, ашваметха Белого жеребца кропили водой и выпускали скитаться. На протяжении года жеребец бродил где хотел, а за ним по пятам шёл отряд воинов, как бы для защиты. Однако дело в том, что если лошадь не дикая, она всегда идёт домой, поэтому войска направляла жеребца на территорию, которую царь хотел завоевать. Так в Индии, как и в любой аграрной цивилизации, насилие было вплетено в ткань аристократической жизни. Самой благородной смертью считалась смерть в битве. Умереть в своей постели было грехом против дхармы кшатрия, и если воин чувствовал, что теряет силы, он искал смерти на поле боя. Однако простые люди не имели права воевать. И если они умирали в битве, эта смерть считалась вопиющим нарушением норм, а то и посмешищем. Однако в IX веке до нашей эры Некоторые брамины царства Куру взялись за ещё одно глобальное переосмысление древней арийской традиции. Они начали реформу, которая систематически устраняла всякое насилие из религиозного ритуала и даже убедили кшатриев изменить свои обычаи. Их воззрение отражены в текстах под названием Брахманы IX-VII веков до нашей эры. Прекратились шумные потлачи и буйные пирушки с состязаниями. На новом сложном ритуале измерян присутствовал только патрон, который платил за жертвоприношение, а проводили его четыре жреца. Ритуализованные набеги и потешные битвы сменились тихими напевами и символическими жестами, хотя кое-где следы насилия оставались. Например, один мирный гимн носил неуместное название Колесница девов, а величественный антифон сопоставлялся со смертоносной булавой Индры. который певцы потрясали громкими голосами. И наконец, в реформированном ритуале огнищайны никакой битвы за новые земли уже не было. Патрон лишь брал сосуд с огнём, делал 3 шага к востоку и ставил его на место. Сложно сказать, почему возникло это реформистское движение. По одной гипотезе, оно пыталось разрешить мучительный парадокс Жертвенный ритуал, призванный давать жизнь, на самом деле был связан со смертью и разрушением. Риши не могли покончить с военным насилием в обществе, но могли лишить насилия религиозной легитимности. Возник вопрос и о жестокости по отношению к животным. В одной из поздних поэм Ригведы Риши успокаивает лошадь, которую должны принести в жертву в ходе Ашваметки. Пусть не мучит тебя твоё ощущение жизни, когда ты вступаешь Пусть топор не причинит ущерба твоему телу. Пусть торопливый неопытный расщелитель промахнувшись, ножом не приготовит неверно повреждённые члены. Ты же тут не умираешь, не терпишь ущерба. К богам ты идёшь лёгкими путями. Брахманы говорят о жестокости жертвоприношений и рекомендуют щидить животное и отдавать его в качестве дара священнодействующему жрецу. А если без убийства не обойтись, жертва приношения должно быть совершено как можно более безболезненным образом. В былые дни жертв в кульминационный момент отрубали голову, теперь стали удушать в отдалении от жертвенника. Правда, некоторые учёные полагают, что реформаторов двигало не отвращение к насилию как таковому, но в насилии стали видеть скверну, и дабы избежать её, жрецы перепоручили эту задачу помощникам. которые убивали животное за пределами сакрального центра. Но как бы то ни было, возникал новый духовный климат, в котором на насилие уже смотрели косо. А еще жрецы обращали внимание Патрона на его внутренний мир. Вместо убийства беззащитного животного, он должен был принять смерть внутрь себя, пережить ее в ходе символического обряда. Умирая в этом ритуале, человек на время входил в мир бессмертных богов. Так возникала духовность, более ориентированная на внутренний мир и более близкая нашим понятиям религии. И она была обусловлена желанием избежать насилия. Вместо бездумного обредоверия требовалось осмыслить внутренний смысл ритуалов, осмыслить связи, которые, согласно логике вечной философии, существуют между божественной реальностью и каждым действием, каждым богослужебным сосудом и каждой мантрой. Стиралась грань между богами и людьми, людьми и животными, растениями, трансцендентным и имманентным, видимым и невидимым. И это не благостный самообман, а часть вечного человеческого усилия наделять смыслом мельчайшие детали жизни. Как мы уже сказали, ритуал создаёт контролируемую среду, в которой мы на время забываем неизбежные изъяны земного существования, но парадоксально, тем самым и живо осознаём их. Возвращаясь после обряда к повседневности, мы сохраняем в душе переживание того, каким всему подобает быть. Стало быть, ритуал создается несовершенными людьми, которые никогда не могут полностью осуществить свои идеалы. И если в повседневном мире ариев царили насилие, жестокость и несправедливость, новые ритуалы давали возможность хоть недолго побыть в мире, где нет злобы. Люди не могли скинуть с себя насилие своей дхармы, ибо от него зависело общество. Однако, как мы увидим, некоторые кшатрии стали осознавать, что воины в арийском обществе всегда несли скверну, еще с тех пор, как Эндру прозвали грешником. Взяв за основу эти новые ритуалы, некоторые создадут альтернативную духовность, которая станет серьезным ударом по агрессивному и воинственному этосу. Однако, с учетом новых барьеров, в обществе лишь немногие участвовали в ведийских обрядах, которые отныне стали уделом аристократии. Большинство ариев из низших классов делали дома простые приношения своим любимым девам и чтили разных богов, в том числе заимствованных у местного населения. Впоследствии это породит многообразный индуистский пантеон, который окончательно сложится в период Гуптов, 320-540 годов нашей эры. Однако самые зрелищные ритуалы, например, коронация производили впечатление на народ и надолго давали пищу разговорам. Они также помогали укрепить классовую систему. Жрец, который совершал обряды, утверждал своё превосходство над раджжой или патроном из кшатриев и тем самым обеспечивал себе ключевое место в государстве. В свою очередь, раджа, который оплачивал жертвоприношения, мог ссылаться на божественный авторитет, требуя от вайшьев больше продукции. чтобы неоперившееся царство обрели зрелость. Царская власть должна была освободиться от системы жертвоприношений со взаимно обменом. Раньше в Пенджабе вся добыча и захваченный скот ритуально распределялись и потреблялись, поэтому у раджей не было возможности самостоятельно копить богатство. Однако более развитому государству требовались собственные ресурсы, чтобы оплачивать бюрократию и общественные институты. Теперь благодаря массовому увеличению сельскохозяйственной продукции в междуречье раджи богатели. Они контролировали излишки урожая и больше не нуждались в добыче, награбленной в набегах, а затем ритуально распределённой между членами общины. И в экономическом, и в политическом плане они обретали независимость от браминов, которые некогда заведовали распределением ресурсов. К 6 веку до нашей эры Арий достигли восточного Гангского бассейна, где дожди идут чаще, а урожаи выше. Отныне они могли выращивать рис, фрукты, злаки, кунжут, просо, пшеницу и ячмень, и с такими доходами выстраивать более сложные государства. По мере того, как сильные раджы покоряли небольшие племена, возникло 16 больших царств, в том числе Магатха на северо-востоке равнины Ганга и Кошала на юго-западе. Все они соперничали за скудные ресурсы. Жрецы всё ещё убеждали, что именно их обряды и жертвоприношения поддерживают вселенский и социальный порядок. Но, судя по религиозным текстам, политическая система опиралась на принуждение. Наказание правит всеми людьми, наказание же охраняет, наказание бодрствует, когда все спят. Если бы царь не налагал неустанно наказание на заслуживающих его, Более сильные жарили бы слабых, как рыбу на вертеле, ворона стала бы есть поминальное приношение, и собака лизать жертвенную пищу. Никто не имел бы собственности, и произошло бы перемещение в высших и низших. Впрочем, у нас нет археологических данных, которые позволили бы разобраться в устройстве этих царств. Опять-таки мы вынуждены полагаться на религиозные тексты, особенно буддийские, которые были составлены и передавались устно. и не были записаны до первого века нашей эры. Совсем иное государственное устройство сложилось у подножья Гималаев и на краю равнины Ганга. Ганасанхи племенные республики, которые отвергали монархию и управлялись собраниями клановых вождей. Возможно, у их истоков стояли независимо мыслящие аристократы, которые не любили автократию царств и хотели жить в более эгалитарном сообществе. Племенные республики отметали ведийскую ортодоксию и не желали платить за дорогие жертвоприношения. Вместо этого они уделяли внимание торговле, земледелию и войне, а власть была не у царя, а у малочисленного правящего класса. В отсутствие жреческой касты у них было всего два класса: аристократия кшатриев и дсакурмакару рабы и работники, без прав и доступа к ресурсам. Впрочем, предприимчивые купцы и ремесленники имели возможность повысить социальный статус. Со своими большими постоянными армиями племенные республики были серьёзным вызовом арийским царствам и оказались весьма долговечными, просуществовав до середины первого тысячелетия нашей эры. Без сомнения, их независимость и относительный галитаризм импонировал важному аспекту индийской души. Царства и санхи опирались на сельское хозяйство, но область Ганга переживала и коммерческую революцию, которая породила класс купцов и денежную экономику. Города, связанные новыми дорогами и каналами, Саватки, Сакета, Касамби, Варанаси, Раджагаха, Чанга становились центрами индустрий и бизнеса. Это бросало вызов структурному насилию классовой системы. либо большинство богатых купцов и банкиров были вайшами, а некоторые даже шудрами. Место у подножия социальной лестницы теперь занимал новый класс неприкасаемых чандала, людей, изгнанных ариями со своей земли. Городская жизнь бурлила. Улицы были переполнены ярко раскрашенными повозками. Огромные слоны доставляли товары из отдалённых земель. На рыночных площадях свободно общались люди всех классов и народностей. Возникали новые идеи, шедшие вразрез с традиционной ведической системой. Брамины же, чьи корни были в сельской местности, теряли свои позиции. Как часто случается в эпоху перемен, возникла новая духовность. В ней прослеживались три взаимосвязанные темы: дукха, мокша и карма. Как ни странно, несмотря на процветание и прогресс Глубокий пессимизм был весьма распространён. Люди воспринимали жизнь как дукха страдание. Страдание неизбежный удел человека, начиная от травмы рождения до смертных мук. И даже смерть не приносила облегчения, ибо все и вся вовлечено в безвыходный цикл сансары перерождений, а значит одни и те же беды возвращаются вновь и вновь. Мы помним, что арии устремлялись на восток, Поскольку им было тесновато в Пенджабе, ныне же они ощущали несвободу в своих переполненных городах. Впрочем, дело не только в ощущениях. Быстрая урбанизация часто ведет к эпидемиям, особенно когда число жителей превышает 300 тысяч, критический уровень для инфекции. Неудивительно, что мысли ариев все время обращались к болезням, страданиям и смерти, и что они жаждали найти выход. Стремительные изменения заставляли глубже задуматься о причинах и следствиях. Люди видели, как поступки одного поколения влияют на следующее, и пришли к мысли, что их дела, карма, определяют и последующее существование. Если в этой жизни человек заслужил плохую карму, в новом рождении он будет рабом или животным, а если хорошую царём или даже божеством. Заслуга может быть заработана накоплено и реализовано как материальное богатство. Однако даже если человек родится богом, это не гарантирует спасения от дукхи, ведь и боги смертны и могут родиться в более низком статусе. Пытаясь быть, может, укрепить пошатнувшуюся классовую систему, брамины переосмыслили понятие кармы и сансары, на хорошее перерождение можно надеяться лишь строго соблюдая харму своего класса. Между тем другие, опираясь на эти новые идеи, бросали вызов в социальной системе. Если некогда арии в Пенджабе прорубали себе мечом дорогу к освобождению мокши, то теперь многие люди взяли за основу духовность Брахмана с её ориентацией на внутренний мир и взыскали свободы духовной. Они исследовали свой внутренний мир столь же ревностно, сколь и ревностно арийские воины углублялись в дикие леса. Новое богатство давало знати время и досуг, необходимые для внутреннего созерцания. Поэтому новая духовность была доступна лишь аристократии. Это ещё одно порождение цивилизации, опирающейся на структурное насилие. Шудры и чиндалы не могли позволить себе тратить часы на медитации и метафизические дискуссии, которые с VI по II века до нашей эры породили тексты, именуемые Упанишадами. Возможно, эти новые учения первоначально были провозглашены браминами, которые жили в городах и понимали проблемы, связанные с городской жизнью. Однако источники приписывают многие новые практики Вайнамкшатриям, а дискуссии, описанные в Упанишадах, зачастую протекали при дворе Раджи. Эти дискуссии и практики развивали внутреннюю духовность браминов. Бриха Дараньяка Упанишада, один из древнейших таких текстов, Была почти наверняка составлена в царстве Видиха, пограничном государстве на восточном краю арийской экспансии. Консервативные брамины индийского междуречья презирали эти восточные земли, но их населяла удивительная смесь народов, включая индоарийских поселенцев из прежних волн миграции, иранские племена и коренных жителей Индии. Некоторые чужеземцы приспособились к системе варн классов, но принесли с собой и свои традиции, включая, возможно, скептицизм по отношению к ведийской ортодоксии. Новые встречи будили мысль, и в ранних упанишадах такое оживление очень заметно. Социальные и политические сдвиги вдохновили некоторых представителей воинского класса задуматься о возможности мира, свободного от засилья жрецов. Так упанишады отрицали необходимость ведийских жертвоприношений, И окончательно низвели девов, превратив их в элементы созерцающей души. И когда говорят: "Приноси жертву тому богу, приноси жертву другому", то это лишь его творение, ибо он все боги. Надо вникнуть в самого себя. Основное внимание у Панишад уделено Атману, я, который подобно девам является манифестацией Брахмана. Если мудрецу удаётся обнаружить внутреннюю суть своего бытия, Он автоматически входит в высшую реальность. Или уж путём экстатического познания я, которое освободит его от страсти к земному и эфемерному, человек может выйти из нескончаемого цикла перерождений. Это было чрезвычайно важное открытие. Представление о том, что высшая реальность всё иманентно присуще каждому человеческому существу, станет одним из центральных учений в каждой крупной религиозной традиции. А значит, нет необходимости совершать сложные ритуалы, поддерживавшие структурное насилие классовой системы. Ведь если человек познал великую реальность внутри себя, он стал единым с Брахманом. Кто знает я есть Брахман, тот становится всем сущим. И даже боги не могут помешать ему в этом, ибо он становится их Атманом. Это была дерзновенная декларация о независимости, и революция не только духовная. Но и политическая. Отныне к шатрии обретали свободу от жрецов с их ритуалами. И в то время, когда вайшьи и шудры уже карабкались вверх по социальной лестнице, воинская аристократия предъявила своё право на первое место в обществе. Однако упанишады бросали вызов и воинскому этосу кшатриев. Когда-то атманом считали Агни, глубинное божественное я воина, достигавшееся в боях и грабежах. Героически продвигаясь на восток, аривы ждели земного, коров, имущества, земли, чести и славы. Ныне же мудрецы упанишат призвали учеников отринуть такие желания, ибо человек, помыслы которого сосредоточены на земном богатстве, никогда не выйдет из цикла страданий и перерождений. Кто лишён желаний, свободен от желаний, достиг исполнения желаний, имеет желанием лишь атмана. и с того не выходят жизненные силы. Будучи брахманом, он идет к брахману. Новые техники медитации создавали такое состояние ума, которое было диаметральной противоположностью старой арийской ментальности, знающий делается успокоенным, укращенным, воздержанным, терпеливым и собранным. В одной из упанишад даже описано, как сам Индра, бог войны, мирно живет с учителем в лесу и отказывается от насилия, обретая совершенное спокойствие. Арий всегда считали себя существами высшего сорта. Ритуалы воспитали в них глубокое чувство правоты, весьма полезное в набегах и завоеваниях. Но упанишады возвестили, что атман, суть каждого живого существа, един с браманом, а значит, все существа имеют божественную сердцевину. Брахман тончайшая сущность в баньяновом семени, из которого вырастает большое дерево. Он сок, который несёт жизнь каждой части дерева, и он основа каждого человека. Брахман, как кусок соли, который за ночь растворился в чаше воды. Его не видно, но он в каждой капле. И надо не отрицать своё родство со всеми живыми существами, как поступали воины, демонизируя своих врагов, а возрастать в осознании этого родства. Каждому любо считать, что он уникален. А на самом деле индивидуальные особенности не более постоянны, чем реки, которые текут в одно море. Покинув речное русло, они становятся океаном, и ни одна не скажет: "Я эта река" или "Я та река". Подобное горделивое утверждение своего я было бы иллюзией, которая ведёт лишь к заблуждениям и страданиям. Для освобождения, мокши от страдания, нужно осознать, что в основе своей каждое существо есть Брахман. А значит, ко всем существам следует относиться с полным благоговением. У Панишады завещали Индии чувство глубокого единства всех существ. И так называемый враг уже не глубоко чуждый нечестивец, он неотделим от нас самих. Да то ли индийская религия всегда поддерживала и обосновывала структурное и военное насилие. Однако уже в VIII веке, до нашей эры Санисины от 360, сурово и системно обличали агрессию, уходя от оседлого общества к независимому образу жизни. На западе часто видят в таком отречении лишь отказ от жизненных благ. На самом деле, на всём протяжении индийской истории аскетизм почти всегда имел политический аспект и сплошь и рядом вдохновлял критическую переоценку общества. Без сомнения, это случилось и в долине Ганга. Арии всегда обладали беспокойным сердцем, таким, какое погнало Гильгамеша прочь от насиженных мест. Но сынесины покидали дом не для битв и грабежей. Они всячески избегали насилия, не имели собственности и жили подаянием. Приблизительно к 500 году до нашей эры они добились глубоких духовных перемен и бросили прямой вызов ценностям аграрных царств. А часть это движение было связано с практикой брахмачарье, святой жизни учеников браминов. Они годами учились у гуру, изучали веды, смиренно просили подаяние и некоторое время жили одни в тропическом лесу. Вообще арийские юноши часто уходили в джунгли, чтобы повысить боевые навыки, научиться охотиться, добывать себе еду и выживать. Однако дхарма брамина исключает насилие. и брахмачерин не имел права охотиться, вредить животным и ездить в боевой колеснице. К тому же на тропу аскезы-брамины обычно вступали взрослыми, оставив дни ученичества в далеком прошлом. Это был сознательный выбор. Аскет отвергал ритуальные жертвоприношения, которые имели символический смысл для арийского политического сообщества, а также семейный очаг, средоточие оседлой жизни. По сути, он выходил за рамки системного насилия классовой системы и выпадал из экономических связей общества, становясь нищим пхикшу. Одни сынесины впоследствии возвращались домой, внося социальную и религиозную смуту в общины, а другие оставались в лесах, бросая вызов обществу извне. Они осуждали аристократическую заботу о статусе, чести и славе и жаждали оскорблений как нектара. Для этого они сознательно провоцировали презрение к себе, ведя себя как сумасшедшие или животные. Подобно многим индийским реформаторам, Санисины использовали древние мифы о битвах, чтобы заявить об ином виде благородства. Это напоминало героические дни в Пенджабе, когда люди доказывали свою доблесть и мужество, покоряя дественные джунгли. Многие относились к Пхикшу как к новым первопроходцам. Когда знаменитый проповедник приходил в город, послушать его стекались люди из всех слоев общества. Быть может, самым важным военным ритуалом, переосмысленным аскетами, была йога, ставшая ключевым моментом их духовной жизни. Как мы уже знаем, первоначально слово «йога» обозначало привязывание тягловых животных к колеснице перед набегом. А сейчас так стала называться особая практика созерцания, которая обуздывала умственные силы йогина в набеге на такие бессознательные импульсы в рите, как страсть и эгоизм, ненависть и жадность. Эти импульсы некогда подпитывали воинский этос и столь прочно укоренились в психике, что и жить их можно было лишь напряженным умственным усилием. Возможно, йога уходит корнями в местные индийские традиции, однако к VI веку до н.э., Она стала занимать очень важное место и в арийской духовности. Йога была систематическим искоренением эгоизма. Она укрощала я, лишала смысла горделивую похвальбу воина: я самый сильный, я выше всех. В древности воины Пенджаба были подобны девам: вечно в пути, вечно в бою. А теперь человек, занимавшийся йогой, часами сидел на одном месте. сохраняя такую неестественную неподвижность, что походил больше на статую или растение, чем на человека. Если ягин был настойчив, он приближался к окончательному избавлению от узы эгоизма, и опыт его уже ни никак не напоминал мировосприятие обычных людей. Однако ученикам не сразу разрешали даже садиться в ягическую позу. Сначала нужно было пройти тяжёлую этическую программу, соблюдая пять правил яма Прежде всего не насилие, а химса. Запрещалось не только убивать какие-либо живые существа или вредить им, но даже грубо разговаривать и делать агрессивные жесты. Также запрещалось воровать и захватывать чужую собственность, как поступали в частности воины во времена бегов. Следовало развить в себе безразличие к материальной собственности. Запрещалось лгать. Правдивость всегда была важной частью арийского воинского этоса. Но война есть война, и согласно мифам, даже Индре приходилось лгать. Однако Ягин не имел права на подобные уловки, даже ради спасения собственной жизни. Ягину также следовало воздерживаться от секса, алкоголя и наркотических веществ, которые ослабляют умственную и физическую энергию, необходимую для духовной работы. И наконец, следовало вникать в учение Тхарму, гуру и культивировать в себе спокойствие, Ведя себя учтиво и благожелательно со всеми людьми без исключения. Это была инициация в новый образ поведения, чужды жадности, эгоизма и воинской агрессии. С опытом эти правила входили в привычку, становились второй натурой. Согласно текстам, когда такое происходило, человек переживал неописуемую радость. Некоторые санийсины порвали с ведийской системой ещё радикальнее, и брамины сочли их еретиками. Особенно большое влияние оказали две фигуры, что существенно, обе из племенных республик. Предназначенный для военной карьеры Вартхамана Натапута был сыном кшатрийского вождя из города Кундапура к северу от современной Патны. Влёт в 30 он полностью изменил образ жизни и ушёл от мира. После долгого и трудного ученичества достиг просветления и стал джиной-победителем. Соответственно, его последователи именуются джайнами. Хотя он решительнее прочих отринул насилие, ему как бывшему воину было естественно формулировать свои идеи с помощью военных метафор. Ученики прозвали его Махавирой, великим героем, словом, которое в Ригведе обозначало бесстрашного воина. Между тем он учил абсолютному ненасилию. Следовало устранить всякий импульс к нанесению кому-либо вреда. Согласно учению Махавиры, к освобождению лежит лишь один путь дружелюбие ко всем и каждому. Здесь, как и в Упанишадах, мы находим требование, знакомое нам по многим великим мировым традициям. Нельзя ограничивать благожелательность людьми приятными или своего круга. Следует активно сопереживать всем людям без исключения. Если последовательно практиковать это учение, Любое насилие, словесное, военное, системное, станет невозможным. Махавира учил сочувствию, которое не имеет границ, осознанию глубочайшего родства со всеми живыми существами. Каждое существо, даже растение, вода, огонь, воздух и скалы, обладает живой и живой душой, а потому заслуживает такого же уважения, какого мы хотим для себя. Многие ученики Махавиры были кшатриями, искавшими альтернативы войне и расслоению общества на классы. А значит, им приходилось дистанцироваться от врага, подавлять естественное нежелание убивать себе подобных. Как и мудрецы у Панишат, джайны учили всеобщему братству и необходимости избавиться от разделения людей на мы и они. Такой подход делал невозможным битвы и структурное угнетение, ведь истинный победитель никому не вредит. Впоследствии джайны разработают сложную мифологию и космологию, но поначалу они делали акцент лишь на ненасилии. Никакие дышащие, существующие, чувствующие существа нельзя убивать, обижать, оскорблять, мучить и изгонять. Это чистый и неизменный закон, который возвестили просветлённые. Если воины вырабатывали в себе чёрствость к мукам людей, которых обижали, Джайны сознательно приучались ощущать страдания мира. Джайны даже передвигались осторожно, чтобы случайно не раздавить насекомое или травинку. Они не рвали плоды с деревьев, а ждали, пока те сами упадут на землю. Подобно всем нищим аскетам, они считали своим долгом есть что дают, даже мясо, но никогда не просили, чтобы для них убили живое существо. Джайнская медитация состояла из тщательного подавления всех врождённых мыслей и сознательного усилия ощутить любовь ко всем живым существам. В результате возникала невозмутимость самайка, глубокое осознание равенства всех существ. Дважды в день джайны становились перед гуру и каялись во вреде, который нанесли, даже случайно. Я прошу прощения у всех живых существ. Пусть все существа простят меня. «Да буду я чувствовать дружелюбие ко всем существам, и ни к кому не буду чувствовать вражду». В конце V века до н.э. кшатри из племенной республики Шакия у подножия Гималаев обрил голову и надел желтые одежды санейсина. Звали его Сиддхартха Гаутама, а впоследствии он стал известен как Будда, пробужденный. Он долго шел тропой духовного поиска, учился у многих известных наставников своего времени, и наконец достиг просветления через форму йоги, основанную на подавлении врождённых чувств и культивировании добрых, положительных эмоций. Учение Будды, как и учение Махавиры. Они жили почти в одно время, основано на ненасилии. Он достиг состояния, которое называл нибана. Имеется в виду, что жадность и агрессия, омрачающие человека, угасают подобно пламени. Впоследствии Будда разработал медитацию и научил ей монахов при которой человек направляет ощущение дружбы и любви во все концы земли и желает, чтобы все живые существа освободились от страданий, личных привязанностей и пристрастности и возлюбили всех в равной мере, у пекха. Ни к одному живому существу нельзя чувствовать равнодушие. Это резюмировано в древней молитве, которая приписывается самому Будде. Её каждый день читали его ученики, монахи и миряне. Какие ни есть существа живые, сильные, слабые, все без остатка. Длинные, средние и короткие. Огромные, маленькие и большие. Те, что видимы, и те, что незримы. Те, что живут далеко, и те, что близко. Те, что уже родились, и те, что родятся. Пусть все существа счастливыми будут. И пусть один не унижает другого. Пусть никто никого нисколько не презирает. В гневе или чувствуя нерасположение, да не возжелает один другому несчастья. И как мать, не жалея собственной жизни, заботится о своём единственном сыне, так ко всем живым существам да воспитываем в себе безмерное чувство дружественность ко всему живому. Да растим в себе чувство Свободное от вражды, недоверия, злости. Вверх, вниз, вширь, не знающее предела. Учение Будды основано на том принципе, что жить нравственно значит жить ради других. И если другие просветлённые удалялись от человеческого общества, буддийским монахам было заповедано возвращаться в мир и помогать людям находить избавление от страдания. Своим первым ученикам он говорил: Идите и путешествуйте ради благополучия, счастья людей и сострадания к миру, ради блага, благополучия и счастья богов и людей. Буддизм не только избегал насилия, но и требовал позитивных действий, предназначенных смягчить страдания и увеличить счастье всего мира. Своё учение Будда подытожил в четырёх благородных истинах. Существование есть дукха. Причина страдания эгоизм и жадность. Нибана освобождает от страдания. Чтобы достигнуть нибаны, нужно следовать благородному пути, как бы пути альтернативной аристократии. То есть особой программе медитации, морали и внутреннего настроя. Будда был реалистом и понимал, что ему не под силу положить конец несправедливой системе варн. Однако он настаивал, что благородный даже вайшья и шудра если ведут себя жертвенно и сострадательно, воздерживаясь от убийства живых существ. Аналогичным образом человек становится простолюдином, подхуджана, если груб, жаден и жесток. Монашеский орден Будды Сангха воплощал в себе иной тип общества, альтернативу царскому двору с его насилием. Как и в племенных республиках, автократического правления не было, решения принимались совместно. На царя по сенаде из Кашалы произвело впечатление улыбчивое и учтивое поведение монахов. Они были живыми, спокойными, невозбуждёнными, жили на подаяние, а их ум оставался кротким, как у дикой лани. При дворе не без колкости заметил царь: все стараются друг у друга урвать богатство и должности, а в Сангхе монахи живут душа в душу, как молоко с водой и по-доброму смотрят друг на друга. Конечно, Сангха не была идеальна, полностью преодолеть классовые барьеры не получалось. Однако в Индии она влияла на многих. Буддисты не уходили в джунгли, как прочие саньисины, а шли к людям. Сам Будда обычно путешествовал в сопровождении сотен монахов по проложенным купцами торговым путям. Их жёлтые одежды и бриттые головы отличали их от представителей магистральных учений. А позади в тележках и колесницах, нагружённых провизией, ехали их сторонники из мирян, в том числе и немало кшатриев. Буддисты и джайны оказали влияние на общество, поскольку были чутки к перипетиям социальных изменений в урбанизированной среде Северной Индии. Они давали возможность людям заявлять о своей независимости от больших аграрных царств, как раньше делали племенные республики. Подобно амбициозным вайшьям и шудрам, Буддисты и джайны, как говорится, сделали себя сами. Кардинально перестроили свою психологию, обретя большую способность к эмпатии. И те, и другие действовали созвучно новому коммерческому этосу. Полностью отвергая насилие, джайны не могли заниматься сельским хозяйством, где без убийства живых существ не обойтись. Поэтому они занялись торговлей и преуспели в новых купеческих сообществах. Буддизм не требовал сложной метафизики и сложных таинственных обрядов, но основывался на принципах разума и логики, а также эмпирическом опыте, что было близко к купеческому классу. Более того, буддисты и джайны были прагматиками и реалистами. Они не ожидали, что все станут монахами, но просили мирян следовать их учению, насколько получится. Так эти учения не только вошли в мейнстрим, но и стали влиять на правящий класс. Ещё при жизни Будды в долине Ганга появились признаки возникновения империи. В 493 году до нашей эры Аджташатру стал царём Магадхи. Говорили, что он, охотя до власти, убил царя Бимбисару, своего отца и друга Будды. Аджташатру продолжил отцовскую политику военных завоеваний и выстроил небольшой форт на реке Ганг, который Будда посетил незадолго до смерти. Впоследствии это будет славная столица Паталипутра. Аджаташатру также аннексировал Кашалу и Каши и победил конфедерацию племенных республик. Поэтому, когда он умер в 461 году до н.э., царство Магадха господствовало в долине Ганга. За ним правили пять посредственных царей, сплошь отца-убийцы, после чего узурпатор Махападма Нанда, Шудра, основал первую никшатрийскую династию, и ещё более расширил пределы царства. Богатство династии Нандов, основанное на очень эффективной системе налогов, вошло в поговорку, и идея создания империи начала приживаться. Когда молодой авантюрист Чандрагупта Маурья, ещё один шудра, узурпировал трон Нандов в 321 год до нашей эры, царство Магадхи стало империей Маурьев. До нового времени ни одна империя не могла создать единой культуры. Она существовала лишь для изъятия ресурсов у подчинённых народов. Народы время от времени бунтовали, поэтому император едва ли не постоянно воевал, либо с мятежниками, либо с аристократами, пытавшимися его свергнуть. Чандрагупта и его преемники правили из Паталипутра, силой меча покоряя стратегически и экономически важные соседние области. Эти области вошли в государство Маурьев и управлялись наместниками под отчётными императору. На периферии империи находились буферные зоны земли, богатые лесом, полудрагоценными камнями и слонами. Империя не пыталась навязать им прямое правление, но использовала местных жителей, чтобы выкачивать их ресурсы. Время от времени эти лесные народности сопротивлялись Мауриям. Основная задача имперского управления сводилась к сбору налогов. В Индии уровень налогообложения варьировался от области к области и составлял от шестой части до четверти сельскохозяйственной продукции. Со скотоводов брали подати сообразно размеру и производительности их стад. Подати и таможенные пошлины существовали и для торговцев. Считалось, что властотелю принадлежит вся невозделываемая земля, и как только какую-то землю расчищали, На неё насильно переселяли шудр, живших в перенаселённых областях империи Маурьев. Таким образом, империя целиком опиралась на вымогательство и насилие. Военные кампании добывали государству новые пашни, трофеи и пленных, становившихся рабочей силой. Поэтому может показаться странным, что первые три императора из династии Маурьев были покровителями ненасильственных сект. Чандрагупта отрёкся от престола в 297 году до нашей эры и стал джайнским аскетом. Его сын Биндусара был сторонником строго аскетической школы адживки. Ашока, занявший трон в 268 году до нашей эры после убийства двух своих братьев, отдавал предпочтение буддистам. Как шудрам этим царям никогда не разрешалось участвовать в ведийских обрядах. Да и сами они, наверное, считали эти обряды чуждыми и неприятными, а независимый и эгалитарный дух неортодоксальных сект им импонировал. Однако Чандрагупта понял, что невозможно быть царем и джайном одновременно, а Ашока не стал даже мирским буддистом до конца своего правления. И все же Ашока наряду с Махавирой и Буддой стал одной из ключевых политических и культурных фигур Древней Индии. Взойдя на престол, Он принял титул Диванампие, милый богам, и продолжил расширять империю, которая теперь раскинулась от Бенгалии до Афганистана. Первые годы правления Ашока жил несколько распущено и заслужил репутацию человека жестокого. Однако всё изменилось приблизительно в 260 году до нашей эры, когда он сопровождал имперское войско подавлять восстание в Калинге, нынешний штат Ариса, и пережил удивительный опыт обращения. Во время этой военной кампании 100 тысяч калинских солдат полегло в битве. Многократно большее число умерло от ран и болезней впоследствии, и 150 тысяч человек были депортированы на окраины страны. Ашок был глубоко потрясён увиденным горем. Здесь мы можем вспомнить Гильгамеша. На войне бывают ситуации, когда грубая реальность прорывается сквозь панцирь культивируемого бессердечия. А в своём раскаянии он заявил в адикте, выбитом на большой скале. Ашока не перечисляет ликующее число жертв вражеской стороны, как поступали большинство царей, а признаётся, убийства, смерти и изгнания чрезвычайно огорчили Диванампию и отягощают его ум. Он предупреждает других царей, что военные завоевания, слава побед и царские облачения приходящие. Если уж приходится посылать войска, Необходимо воевать максимально гуманно, а победу добывать с терпением и лёгким наказанием. Единственной подлинной победой может быть личное подчинение тхаме, нравственному кодексу сострадания, милосердия, честности и внимательности ко всем живым существам. Ашока приказал начертать сходные edikты, декларировавшие мирную политику и нравственную реформу, на скалах и огромных цилиндрических колоннах по всей империи. Эти дикты имеют глубоко личную тональность, но, возможно, являются и попыткой придать империи духовное единство. Быть может, они даже зачитывались населению в торжественные дни. Ашока призывает людей укрощать жадность и расточительство. Он обещает, что по мере возможности будет воздерживаться от использования военной силы, проповедует доброту к животным и клянётся заменить жестокую охоту, традиционный досуг царей, царскими паломничествами в буддийские святилища. Он объясняет, что рыл колодцы, основывал больницы и дома призрения, сажал баньяновые деревья, которые дадут тень зверям и людям. Он настаивает на важности уважения к учителям, почтения к родителям, внимательности к слугам и рабам, терпимости ко всем сектам, буддистам, джайнам, еретическим школам, но и ортодоксальным браминам. Похвально согласие, чтобы люди могли слушать учение друг друга. Едва ли Тхама Ашоки была буддийской. Скорее, перед нами более широкая этика, попытка найти благую модель управления, основанную на признании человеческого достоинства. Идеал, важный для многих тогдашних индийских школ. В надписях Ашоки мы слышим вечный голос людей, ощутивших отвращение к убийству и жестокости. и пытавшихся на всём протяжении истории противиться призывам к насилию. Однако, хотя Ашока учил воздерживаться от убийства живых существ, ему де-факто приходилось признать, ради сохранения стабильности в регионе, правитель не может отвергнуть использование силы. И на дворе такие времена, что нельзя отменить смертную казнь и запретить убийство и употребление в пищу животных. Впрочем, Ашока перечисляет виды, которые должны находиться под охраной. Более того, хотя он глубоко скорбел о выселенных калингцах, вопрос об их репатриации не вставал. Они были важны для имперской экономики. И уж, конечно, как глава государства, он не мог полностью отказаться от войн и распустить армию. Он понимал, даже если отречётся и станет буддийским монахом, за его престол начнётся борьба, которая повлечёт за собой новые опустошения. И, как всегда, больше всего пострадают крестьяне и бедняки. Дилемма о шоке – это дилемма самой цивилизации. Парадокс. Империя была основана на насилии и поддерживалась насилием. Однако по мере того, как развивалось общество и становилось более смертоносным оружием, именно империя лучше всего способствовала миру. Несмотря на насилие и эксплуатацию – Люди жаждали абсолютной имперской монархии столь же отчаянно, как мы ныне жаждем процветающей демократии. Быть может, дилемма Ашоки лежит в основе Махабхараты, великого индийского эпоса. Это огромное произведение, в 8 раз длиннее гомеровских Илиады и Одиссеи вместе взятых, представляет собой антологию наслаивавшихся друг на друга традиций, которые передавались из уст в уста приблизительно с 300 года до нашей эры. Но записаны были лишь в начале нашей эры. Однако Махабхарата не просто сказание. Это величайшее из индийских национальных саг и самый популярный и священный текст Индии, знакомый в каждом доме. Содержит она и Бхагавад-гиту, которую называют национальным евангелием Индии. В 20 веке, во время борьбы за независимость, Гита сыграет очень важную роль в дискуссиях о легитимности войны с Британией. Вообще её влияние на отношение к насилию и понимание отношения религии и насилия было беспремерным в Индии. Много веков после того, как Ашоку забыли, она побуждала представителей всех слоёв общества задуматься о дилемме Ашоки, которая тем самым заняла центральное место в коллективной памяти Индии. Окончательная редакция эпоса принадлежит Браминам, но в основе своей он отражает печаль Кшатрия, который не может достигнуть просветления, ибо Дхарма его класса обязывает воевать. Дело происходит в области Курупанчала до возникновения великих царств VI века до нашей эры. Юдхиштхира, старший сыновей царя Панду, теряет царство. Его отнимают Кауравы, его кузены, смошенничив за игрой в кости. В итоге ему, его четырём братьям и их общей жене приходится удалиться в изгнание. 12 лет спустя Пандавы возвращают себе трон в ужасной войне, в ходе которой гибнут почти все участники. Последняя битва пологает конец героической эпохе, а за ней начинается Калиуга, наш глубоко порочный век. Казалось бы, можно ожидать обычной битвы добра со злом, ведь у всех братьев Пандавов отцами были боги. Небесным отцом Юдхиштхиры был Дхарма, хранитель вселенского порядка, отцом Пхимы Ваю, бог физической силы, отцом Арджуны Индра, отцом близнецов Накулы и Сахадёвы Ашвины, покровители плодородие и благополучия. Напротив Кауравы воплощение асуров. Соответственно, земная битва отражает небесное сражение девов и асуров. Но хотя Пандавы с помощью своего кузена Кришны, вождя ядавов, одолевают Кауравов, они вынуждены прибегнуть к сомнительной тактике. И когда под конец войны они глядят на разорённый мир, победа кажется не столь радостной. Кауравы же, хотя и сражались на неправильной стороне, зачастую действуют безупречно. Когда их вождя Дурдхану убивают, девы поют ему хвалы и покрывают его тело цветами. Махабхарата не антивоенный эпос. Снова и снова она славит войну, с восторгом и в деталях описывает кровавые битвы. Дело происходит во времена незапамятные, но в основе сюжета, видимо, лежит период после смерти Ашоки, 232 год до нашей эры, когда империя Маурьев начала клониться к упадку, а Индия вступила в тёмный период политической нестабильности. который продолжался до начала правления династии Гуптов, 320 год нашей эры. Таким образом, здесь присутствует имплицитная предпосылка: империя, названная в поэме всемирным владычеством, необходима для сохранения мира. И хотя поэма откровенно говорит о жестокости империи, она с горечью констатирует, что в мире полном насилия ни насилия не только невозможно, но и может причинить вред химса. Браминский закон полагал главным долгом царя предотвращать ужасный хаос, который возникнет, если власть монарха пойдёт, а для этого не обойтись без принуждения данда. Но хотя Юдхиштхире свыше предначертано быть царём, он ненавидит войну. Он объясняет Кришне, что хотя осознаёт свой долг вернуть трон, война приносит лишь несчастье. Да, Кауравы отобрали у него царство, но убивать кузенов и друзей многие из них были хорошими и благородными людьми дело очень злое он понимает что у каждого ведийского класса есть свои обязанности шудры занимаются услужением вайши живут торговлей брахманы избрали деревянную чашу чтобы жить подаянием и только к шатрии живут ремеслом убийства и всякий иной образ жизни им возбраняется печально доля к шатрия если он терпит поражение то О нём скажут худое слово, а если победит безжалостными методами, то запятнает себя и лишится славы, пожнёт вечное бесславие. Юдхиштхира говорит Кришне. Уверенность человека в собственной силе, как острая боль, тревожит его сердце. Только оставлением её или же отвращением самой мысли о войне может быть достигнут мир, либо же путём истребления врагов под самый корень, может подняться вновь при успянии. хотя такой образ действий был бы гораздо более жестоким. Чтобы выиграть войну, Пандавам нужно убить четырёх вождей Кауравов, из-за которых войска несут большие потери. Один из них, военачальник Дрона, горячо любим Пандавами, ибо он был их учителем и наставлял в искусстве войны. На военном совете Кришна объясняет, что если Пандавы хотят спасти мир от полного разорения, установив своё владычество, они должны оставить добродетель. Воин обязан быть абсолютно правдивым и соблюдать данное слово. Но Кришна говорит Юдхиштхире, что Дрону удастся победить лишь солгав. В гуще битвы он должен сказать, что умер сын Дроны, Ашватхаман, и тогда, убитый горем, Дрона сложит оружие. С великой неохотой Юдхиштхира соглашается. И когда он доносит до дроны страшную весть, дроне и в голову не приходит, что Юдхиштхира, сын Дхармы, может сказать неправду. Дрона прекращает сражаться, садится в своей колеснице в ягическую позу, впадает в транс и мирно возносится на небо. Напротив колесница Юдхиштхиры, которая всегда парила в нескольких сантиметрах над землей, обрушивается на землю. Кришна не сатана, искушающий пандавов. таков конец героической эпохи. И подобные уловки стали необходимы, поскольку, как объясняет Кришна несчастным Пандавам, в честном бою Кауравов не убить. Не солгал ли сам Индра? Не нарушил ли он свою клятву в Ретре, чтобы спасти космический порядок? Кришна говорит: "Они не могли быть убиты даже самими хранителями мира. Когда враги становятся всё более многочисленны, Их должно убивать изобретательными и хитроумными средствами. Сами древние боги, когда убивали асуров, следовали этим путём. Поэтому путь, которому следовали благочестивые, должен быть предпочтён всеми. У Пандавов становится легче на душе. Они понимают, что их победа принесла людям мир. Однако худая карма ничем хорошим не заканчивается, и уловка Кришны имеет тяжёлые последствия, о которых стоит задуматься и нам. Обезумев от горя, Ашватхамон, сын Дроны, клянется отомстить за отца и предлагает себя в жертву Шиви, древнему богу коренных народов Индии. Войдя ночью в стан пандавов, он убивает спящих женщин, детей и воинов, усталых и безоружных, и на куски рубят коней и слонов. В этом божественном безумии по всему телу его струилась кровь, и был он подобен Антаке, сотворенному временем, Словно бы нечеловеческим был облик его, когда он разил сверкающим мечом, сея величайший ужас. Пандавам удаётся спастись. Кришна предупредил, чтобы они ночевали вне стана. Но большинство членов их семьи убито. Когда они наконец находят Ашватхамана, он мирно сидит с группой саньясинов у Ганга. Ашватхаман пользуется волшебным оружием массового поражения, и Арджуна отвечает своим оружием. И если бы двое святых мудрецов, родеющих о благе всякого существа, не встали между воюющими сторонами, всему миру настал бы конец. Однако в итоге удар Ашватхамона поражает чрево женщин из стана пандавов, которые отныне станут бездетными. Значит, прав был Юдхиштхира, губительный цикл насилия, предательства и лжи таков, что зло возвращается к содеевшим его, и все стороны пожинают гибель. Юдхиштхира правит 15 лет, но на нём теперь лежит древняя скверна воина. Свет покинул его жизнь, и после войны он стал бы сынесином, если бы категорически не возражали братья и Кришна. Как объясняет Арджуна, его твёрдая рука необходима для благополучия мира. Ни один царь не достигал славы, воздерживаясь от убийства врагов, да и невозможно жить, не нанося никому вреда. Я не вижу никого, живущего в этом мире с ненасилием. Даже аскеты не могут прожить без убийства. Подобно ошоке, который не мог положить конец имперским войнам, Юдхиштхира сосредотачивается на доброте к животным, единственной форме ахимсы, которая ему остаётся. Под конец жизни он отказывается войти на небеса без своего верного пса, и отец его, Дхарма, хвалит его за сострадание. Столетиями национальный индийский эпос заставлял людей задумываться о нравственной неоднозначности и трагичности войны. При всех рассказах о геройстве воинов их служба уже не была особенно славной. Тем не менее, она требовалась для выживания государства, а также для цивилизации и прогресса. И как таковая стала неизбежным фактом человеческой жизни. Даже Арджуна, которого часто раздражает стремление брата к ненасилию, однажды замечает дилемму о шоке. В Хагавадгите он обсуждает эти проблемы с Кришной перед последней битвой с Кауравами. Он стоит на колеснице позади Кришны и вдруг ужасается, осознав, что во вражеских рядах его кузены, друзья и учителя. И он говорит. «Не нахожу я благо. В убийстве моих родных, в сражении Кешева. Их убивать не желаю, Матхусудана, хоть и грозящих смертью». Кришна пытается его утешить, перечисляя традиционные аргументы, но Арджуну это не убеждает. Он молвит: "Не буду сражаться". И тогда Кришна вводит совершенно новую идею. Воин должен полностью абстрагироваться от своих действий и исполнять долг, не ощущая личной вражды и личных интересов. Подобно Ягину, он должен отключить своё я и действовать безличностно, как бы и не действовать вообще. подобному мудрецу, даже в безумии битвы он должен остаться бесстрашным и лишённым желаний. Мы не знаем, убедили ли Барджуну эти доводы или нет, либо внезапно его оглушает устрашающее эпифания. Кришна открывает, что он есть воплощение бога Вишну, который сходит на землю, когда вселенскому порядку угрожает опасность. Как владыка мира, Вишну вовлечён в насилие, которая составляет неотъемлемую часть человеческой жизни, но не терпит вреда от него. Не связывают меня эти действия от ханаджая. Я остаюсь безучастен, к делам не привязан. Арджуна смотрит на Кришну и видит, что всё боги, люди, природа пребывает в теле Кришны, и хотя битва ещё даже не началась, пандавы и кауравы уже устремляются в пылающие зевы бога. Кришна Вишну уже уничтожил оба войска, и неважно, будет ли Арджуна сражаться. Кришна говорит: "И без тебя погибнут все воины, стоящие друг против друга в обеих ратях". Что ж, многие политики и военачальники говорили, будто не просто совершают зверства, а являются орудием высших сил, но немногие при этом избавились от эгоизма. И не о каждом можно сказать, что он отрешён от связей. Ко всем существам не враждебен. Пожалуй, Бхагавад-гита оказала на людей более сильное влияние, чем какой-либо другой индийский текст. Однако и Гита, и Махабхарата напоминают, что лёгких решений для вечной проблемы войны и насилия не существует. Да, индийские мифы и обряды зачастую славили алчность и войны. Однако они также помогали осмыслить трагичность войн и предложили способы очистить психику от агрессии. и жить совместно без всякого насилия. Мы – грешные люди с жестокими сердцами, которые хотят мира. В те времена, когда была сочинена Гита, к подобным выводам приходил и народ Китая.